«Жена приехала с материка, Пахомыч», — негромко сказал Кирилл. «Законная супруга, Сицилия Наумовна Розенблюн». «Поздравляю, Борисович», — сказал Пахомыч, — он явно лежал теперь спиной к стене. «А вас с приездом, Сицилия Розенблюмовна». «Я тебе обещаю...» что у нас скоро будет настоящая отдельная комната, — прошептала Цицилия Кириллу прямо в ухо. Шепот ее щекоткой прошел через ухо прямо в нос. Кирилл чихнул. — Хочешь спирту? — спросил Пахомыч. — Завтра выпьем, — ответил Кирилл. — Обязательно, — вздохнул Пахомыч. Кирилл пояснил в розенблюмовское молодое ухо, Он как раз из нашей с тобой там бывшены, добрейший мужик, сидел за вооруженный мятеж. У, что за глупые шутки, Градов! Усталой бедеркой отмахнулась Цицилия. Надо, однако, раскладываться. Кирилл взялся распаковывать багаж, стараясь увиливать от прямых взглядов на капащающуюся рядом старуху. Да вовсе и не старуха же она, ведь на три года младше меня. Всего лишь сорок четыре, сорок лет бабий цвет, сорок пять ягодка опять. Глядишь, и помолодеет, Розенблюм. — А это еще что тут такое у тебя, Градов? — вдруг воскликнула Цицилия, подбоченившись. она стояла перед этажерочкой, на верхушке которой располагался маленький алтарь триптих, образы Спасителя, Девы Марии и святого Франциска с лесной козочкой под рукой. Эти лагерные сусуманской работы образа подарил Кириллу перед разлукой медбрат Стасис, которому еще оставалось достиживать три года, а эта цель «Самые дорогие для меня вещи!» — тихо сказал он. «Ты еще не знаешь, что в заключении я стал христианином!» Он ожидал взрыва, воспламенения, нистового излияния марксистской веры, однако вместо этого услышал только странное кудахтание. «Бог мой! Розенблюм плачет, будто вслепую протягивает руку». Опускают ему на голову, как франциск ассиский набраться волка, шепчет: "Бедный мой, бедный мой мальчик, что с тобой сталось? Но、ну, ничего, встряхнулась тут она, и это у тебя пройдет. Бодрыми движениями рассу поняла Маркса, выдрузила его на этажерку рядом с образами. Вот теперь уж и посмотрим, кто победит." Оба облегченно рассмеялись. Но、ну, развеш не идили кипит московский электрический чайник, распечатана пачка грузинского высшего сорт, камки слипшихся сладостей разбросаны по столу, посвистывает первая метель осени сорок девятого года затихает заваленный барак? Только откуда ты -то еще доносится голос Сергея Лемешева? Подул ли я стрелой пронзенной до、да、Грибутца по соседству, увлеченный примером Пахомыч со своей бабой Мардехой Бочковой? Цецилия уже извлекает большую фотографию девятнадцати летней давности на веранде в серебряном бару после их свадебного обеда все в всем сборе Бой и Мэри и Пулков и Агаша и восьмилетний их кулачонок волчонок Митя и Нинка с Савой и четырехлетний Борька четвертый их охотящий пущий всех молодой Камбдив И неотразимая белое платье с огромными цветами на плечах Вероника, ах, Вероника! Это сволочь! Вдруг прошептала Цецилия: "Тебя могла освободить еще в сорок пятом, освободить и реабилитировать как брата маршала Градова всенародного героя. Это сволочь, проститутка, спуталась с американцем." Со шпионом удрал в Америку даже не дождавшись известий о сыне. Не говори мне ничего, она сука и сволочь. Не надо, не надо, целиненько. Бормотал он, поглаживая ее по голове. Ведь мы же все тогда друг друга любили. Посмотри, как мы все влюблены друг в друга и как мы счастливы. Этот миг был, вот доказательство. Он никуда не улетел. Он всегда вместе с нами существует. Когда она злится, лицо, нос и губы вытягиваются у нее, как у какой-то смешной крессинды. Но вот лицо разглаживается, кажется, уже перестала злиться на Веронику. Ты говоришь, мы все любили друг друга, а я никого из них вокруг просто не видела, только тебя. Глава вторая. Бьет с носка. От Колымского убожества другой читатель,、э, столь верный, идущий за нами уже несколько сотен страниц, с заграничным моё перо, купленное на углу за один доллар и семь копеек, и снабженное по боку загадочной надписью. «Микро» уйдет нас в огромный город, склонный на протяжении веков очень быстро впадать в полнейшую мизерность и затрапезность, и со столь же удивительной быстротой выказывать свою вечную склонность к обжорству, блуду и странной какой-то, всегда почти фиктивной, но в то же время и весомой роскоши. Итак, мы в городе, давшем название всему этому трехступенчатому сочинению, в Москве. НД и УЧ, то есть наш дорогой и уважаемый читатель. По-прежнему на общих кухнях коммунальных квартир хозяйки своряли друг в дружку кастрюли со щами. А молодожены спали на раскладушках под столом в одной комнате с тремя поколениями остычертевшей семьи. По-прежнему на покупку гнустных скороходовских ботинок уходило пол зарплаты, а шитье зимнего пальто было равносильно постройке дредноута. По-прежнему очереди в баню занимались с утра, а посадка в автобус напоминала матч вольной борьбы. По-прежнему вокруг вокзалов валялись пьяные инвалиды великой отечественной, а в поездах слепые и псевдослепые пели жестокий бесконечный романс. Я был батальонный разведчик. По-прежнему содрогался обыватель привидя ночных воронков, и по-прежнему все остерегались открывать двери на кошачьем мелуканье. Дабы не впустить банду «Черная кошка», во главе которой стоял, по слухам, могучий и таинственный бандит Полтара Ивана.